На мостике Акаси, вынужденно исполняющий обязанности командира отряда, молодой капитан второго ранга Миядзи, разглядел, что варяк опять начал поворот в этот раз правый. Но и куда его несет теперь? Убедился, что в проходе к Мазампа мы его все равно расстреляем и решил у нас под кормой проскочить проливом летучей рыбы. Ничего, парируем отворотом вправо. Что у нас с отрядом? «Чёрт, на Нива отстаёт. Придётся сбросить скорость, пока не догонит. Только вот судя по пару, стравливаемому в атмосферу, случится это не скоро. Нелёгко это дело водить отряд кораблей. Помоги мне, о матарасу. «Странно, почему русские приближаются так медленно?» «Восточные демоны. Они же уже на пересекающемся курсе. Точно в летучую рыбу идут». «Сигнальщики, поднять сигнал отряд к повороту вправо последовательно». В результате принятых мер второй поворот японского отряда прошел без нарушения строя. Наоборот, разгадав суть маневра, командир Нанивы срезал угол, существенно сократив отставание от Ниитаки. К сожалению для японцев некому было подсказать Миядзе, до этого дня не командовавшему соединением из нескольких кораблей, что столь частая смена курса не может не помешать нормальному действию артиллерии отряда. В итоге японские снаряды пока не наносили варягу никаких повреждений. На Чиоде тоже разглядели маневр варяга. Поняв, что ничем не занятые четыре пушки правого борта и две кормовые вот-вот могут озаботиться добиванием его отползающего крейсера, Мураками приказал дать полный ход. Где монам их этимели, сейчас русские снаряды опаснее? Перед сменой курса Зарубаев снизил темп стрельбы своих плутонгов до пристрелочно беспокоящего, два залпа в минуту из трех пушек каждый, поправка после падения снарядов предыдущего залпа и так далее. В момент, когда кильваторная колонна японцев начала створиться, Старарт уже без напоминания Руднева приказал открыть огонь из всех стволов. К сожалению, дистанция в 25 кабельтовых, поворот японцев и собственная циркуляция, оказались не лучшими условиями для стрельбы. Но пока что для «Варяга» все складывалось неплохо. Крейсер медленно, но верно продвигался к выходу из бухты, гоня перед собой японцев. И главным при этом было то, что серьезных повреждений удавалось пока избежать. Старший артиллерист «Варяга» учился по ходу боя. Никогда прежде ему не приходилось корректировать огонь корабля по двум разным целям с помощью системы центральной наводки. Никогда прежде его не отвлекали от решения математически-артиллерийских головоломок, близкие разрывы и попадания чужих снарядов. Никогда прежде ему не приходилось непрерывно стрелять в течение столь долгого времени и с такой частотой. Но в этой реальности у него были две бесценные вещи, которых он был лишен в нашей, а именно лишний час относительно спокойного боя на обучение вместо безжалостного избиения варяга Осамой и Мичман Нирот на дальномере, дававший верную дистанцию. Как всегда не кстати, в голове пронеслось воспоминание о вчерашней сверке дальномеров с корейцем. Сначала Нирот со своим неистребимым графским тщеславием доказывал, что врут именно дальномерщики корейца. Но после беседы, проведенной с ним командиром и штурманами с использованием лодца и порта в качестве определителя контрольных расстояний, Его точка зрения несколько изменилась. Красный, как рак потомок шведских ярлов, два часа прогоняв своих подчиненных по дальномерным постам, перенастроил и переградуировал все дальномерные станции «Варяга». Проведенная потом вторая сверка показала практически полное совпадение показаний дальномеров обоих кораблей. Непонятной для него осталась только фраза, произнесенная командиром. «Между прочим, Мичман, вы только что спасли себе жизнь». Вообще Кэп ведет себя очень странно. Но, черт побери, верно. Еще вчера Старарт готов был поклясться, что Руднев, если и не совсем не разбирается в артиллерии, то уж точно никак не лучше его самого. А вот подишь ты, углядел же старик первым момент со створением японцев. И еще про этот эллипс рассеивания ввернул. «Какого, а?» До него самого только через пару минут дошло, что это такое. Ладно, к черту лирику. Циркуляция закончена, начинаем пристрелку. Интересно, что еще наш Федорыч эдакого выкинет? Японцев-то все-таки четверо против одного. Зарубаев бы очень удивился, узнав, насколько его мысли совпадали с мыслями самого Руднева. Что делать дальше? Ход мы приличный набрали. Тупо кирпично газ и переть мимо четверки крейсеров? Понадеяться на крепость скосов, бронепалубы, варяга, запас водоизмещения, ибо чем больше корыта, тем дольше она тонет. И рвать к выходу? Скорость обгона будет узлов 7. Даже если не утопят за те минут 40, что мимо них дефилировать будем. И забьют до состояния, в котором о продолжении крейсерства думать уже не придется. Попытаться сблизиться и нанести паре японцев ущерб, несовместимый с продолжением боя? Фантастика в соседнем разделе. Скорее, наоборот, получится. Орудий-то у них больше. Вилять до темноты, вытесняя японцев из пролива. Ждать их ошибки и тянуть время, медленно продвигаясь к выходу и надеясь проскочить в темноте. А если трубки в котлах стрелять начнут? Да и до приличных сумерек около часа, а потом... Где-то там, в проливах, между островками крутится стоя миносцев. Это днем они не опасны, а ночью хватит одного зевка-сигнальщика, одной удачно пущенной мины, и привет Нептуну! Но что-то же надо делать. За обдумыванием вариантов, Руднев чуть не пропустил момент, когда пора было решать, идти проливом летучей рыбы или пытаться пройти более глубоким, безопасным. И как следствие с скоростным западным каналом. Черт бы подрал этого Вадика. Хоть бы предупредил за сутки до моделирования. Успел бы освежить в памяти наработки. А так все экспромтом, все с чистого листа. Так куда же сворачивать, блин? Илья Муромец на распутье, мать его. Стоп, что это японцы творят? Хм, забавно. Ловя варяк, они теперь идут курсом на группу островов Роллес, отделяющих пролив летучей рыбы от основного фарватера, Западного канала. Дальше им или влево и к выходу из бухты, так и нам туда же, или на контркурсах нам в лоб. А это, пожалуй, они не рискнут. Строе пелинга им принять на узком фарватере сложно, так и будут кельваторной колонной ходить, иначе вообще могут столкнуться. А если их отпустить немного и попытаться пристроиться концевым мотылотом, кабельтовых то так в 25, тогда по мне будут лупить только три кормовые пушки на Нивы, а мои перелеты опять будут опасны для всего японского строя. Что они тогда сделают? Опять отвернут, естественно. Но там пролив узкий. В колонне кораблей можно долго идти только вдоль форватора, не поперек. Так и будут вилять вправо-влево. А я за ними, в противофазе. Прокладка будет выглядеть как два маятника. А на змейке большого количества попаданий быть не должно. Еще часик так проволандаемся, а потом в темноте хрен они меня поймают. Опасаться надо будет только миноносцев. Ну да, ось пронесет. Рулевой, право руля. Идем по главному форватору. Машина, ход снизить до среднего. А зачем снижать-то? Мы же на прорыв идем. — вмешался молодой штурман-корейца. — Чтоб японцы чуть вперед ушли. Нам сейчас главное не нанести максимальные повреждения им, а самим получить минимальные. Наша задача лежит вне бухты Чимульпо. К штурману подключился недовольный старарт. — Но все, Волод Федорович, ведь если мы сблизимся с ними сейчас, то на Ниву утопим, точно. Он же ход потерял, ему не уйти от нас. Я понимаю и ценю ваше желание прикончить врага, но размен варяга на наниву, даже если он удастся, выгоден не России, а Японии. Эта старая лоханка не стоит потери варяга, сблизившись же с японцами, мы рискуем именно этим. А если мы выйдем из Чемульпо и поймаем хоть один японский транспорт с войсками, то нанесем ущерб в 10 раз больше, чем просто добив наниву. Понятно? Да и потопить крейсер в 3000 тонн — это не так быстро, как вам кажется. Так что, господа, вернитесь к своим прямым обязанностям. А то у вас, Сергей Валерьянович, уже третий пристрелочный залп с правого борта лег по Чиоде недолетом. Кто за вас поправки должен носить? Николай Чудотворец? Да и слева по Наневе не лучше. Вообще, оставьте-ка вы Чиоду в покое, не отвлекайтесь. А у вас, штурмана, мне вообще страшно подумать, что с прокладкой творится пока мы тут беседуем. Вот сейчас на 16 узлах в берег въедем, мало не покажется, честное слово. Кстати, опять к вам, Сергей Валерьянович. Пользуясь паузой, прикажите-ка пробанить орудия. Причем обязательно проволочными банниками с салом. Как можно? Банить — это же прервать стрельбу. Сбить пристрелку. Почему сейчас? Ничего прерывать не надо. Баньте по два-три орудия за раз и стреляйте из остальных. Но если их сейчас не пробанить, через полчаса такого темпа они перегреются, рассеивание сильно вырастет, а от большого количества сорванных поисков стволы забьет медью и вообще может разорвать ствол. Так что не спорьте, отдавайте приказ пробанить, начиная с носовых. Они уже сегодня стреляли больше остальных. Впереди еще много пальбы. Дискуссия была прервана очередным попаданием в варяг. На этот раз снаряд все же сдетонировал на противоминной сетке. Но если к близким разрывам снарядов и душу из холодной воды еще можно было привыкнуть, то к взрывам практически на борту корабля нет, равно как и к полосующим плоть осколкам. Список потерь продолжал медленно, но верно расти. Носовая левая трехдюймовка требовала капитального ремонта. Трех человек тащили в госпиталь, одному из них на ходу пытались наложить жгут, а наводчику теперь нужна была только молитва. На мостике Акаси штурман доложил командиру о подходе к опасно мелким глубинам. Миядзи, как и Руднев, мучился вопросами продолжения боя. Что же нужно делать? Все пошло не по плану с самого начала. Вот и сейчас. Опять отворачивать влево? Опять сбивать пристрелку? Опять подставлять хвост колонны под продольный огонь русских, которые не применят этим воспользоваться? А что еще остается? До темноты все меньше, варяг пока серьезно не поврежден, ни крена, ни серьезных пожаров на нем не видно, артиллерии действует исправно, даже слишком. Как его ловить ночью в этом лабиринте из островов и мелей? Тут и одному кораблю надо в темноте ходить с оглядкой, а строим из четырех, да еще и под командой малоопытного командира, то есть его, вообще смертельно опасно. Даже и без обстрела со стороны противника. А если разбить строй, то можно натолкнуться на этого чертового варяга в одиночку. И тогда прощай, родная Япония. Да и просто несогласованное маневрирование четырех крейсеров на таком узком фарватере, в темноте, без огней, это почти гарантированное столкновение и взаимные обстрелы. Варягу-то хорошо, лупи по любой тени в темноте, своих у него тут нет. А зажечь огни значит подсветить себя для русских, став мишенью для ночных стрельб. Что же делать? Сигнальщикам поднять сигнал отряду к повороту вправо последовательно. Как только все отрепетируют, начинайте ворочать. Что конкретно задумал Миядзе после перекладки руля, доподлинно неизвестно. Существует как минимум три версии событий. Достоверно известно, что когда руль на Акасе уже был положен для плавного поворота вправо, один из снарядов «Варяга» настиг вражеский крейсер. Снаряд попал в мостик рядом с боевой рубкой. Расхождения начинаются дальше. По наиболее распространенной версии, взрывом временно заклинило руль, или просто перебило штуртросы, и неуправляемый корабль резко развернуло практически на обратный курс. В результате Акаси, а за ним и все остальные японские крейсера, выполнили разворот на 180 градусов, но при этом именно за счет резкости своего маневра Акаси существенно оторвался от остальных кораблей отряда. По другой версии, у молодого японского командира просто сдали нервы, и он решил пойти на сближение с варягом, чтобы покончить с ним еще в сумерках. Судя по тому, что русские, обладая преимуществом в скорости, держат дистанцию, они хотят пройти мимо японских крейсеров в темноте. Значит, надо идти на сближение самим? Ну и третья версия, самая маловероятная. У Акаси заклинила рули не от попадания, а от резкой перекладки в момент, когда Миядзи попытался уступить лидерство отряда более опытному командиру Токачиха. Так или иначе, но на варяге раздался крик сигнальщика. Япошки ворочают вправо. Естественно, куда им еще деваться-то? Так, посмотрим по любопытству. Машинная полный, самый полный вперед до железки. Артиллерия, огонь по Акасе, максимальная скорострельность. На штурвале. Штурмана, становитесь рядом с рулевыми и правьте как можно ближе к левой кромке фарватера. Черт, черт, черт. Да в чем дело-то, все, Влад Федорович? Японец идет нам в лоб. Вы что, не видите? Готовьтесь увертываться от мин и возможной попытки тарана. Расстояние между Акаси и Варягом в момент окончания разворота было около 30 кабельтовых. Взаимная скорость сближения – 32 узла. При этом скорость Варяга росла. И так 5-6 минут до момента расхождения правыми бортами. Потом еще минут 15 на выход из зоны огня японцев. Если Варяг продержится эти 20 минут, то у него есть все шансы дожить до следующей группы «если». Если он сохранит ход и управляемость, если он сможет своей подвыбитой артиллерии отбиться от миноносцев, если он сможет в темноте оторваться от преследования, то тогда у него будет шанс нанести японцам ущерб, ставящий под вопрос график развертывания сухопутных войск для атаки на порт Артур. Но для начала надо еще эти 20 минут прожить, что тоже непросто. На стреляющем борту у японцев 16 шестидюймовок и три пушки калибром 120 мм. Это не считая мелочи, которой тоже хватает. Варяг может ответить из семи 7 шестидюймовок. Даже если комендоры варяга смогут поддержать запредельную скорострельность начала боя в течение этих 20 минут, то все одно уступаем по весу залпа минимум в два раза. При 2% вероятности попаданий Варяг может получить как минимум два десятка снарядов. Фатально или нет? Как фишка ляжет? Остается только надеяться на низкие пробивные свойства японских фугасов. Скосы варяжской бронепалубы им не по зубам, а значит машины в безопасности. Ну и импровизированная противоосколочная защита орудий может снизить потери расчетов до приемлемого уровня. Хотя может и не снизить. В свою очередь Ожидаемые 10 попаданий «Варяга» вряд ли смогут нанести серьезные повреждения хоть одному из трех сохранивших ход японцев. Хотя эффективность русского бронебойного снаряда – это лотерея. Все, что окажется на его пути, снесет, и никакая броня из имеющихся на японских крейсерах его не остановит. Шанс есть только у защиты боевых рубок, и то не на такой дистанции. Но зато все, что будет в паре сантиметров от его разрушительного пути, скорее всего останется целым. Единственный бонус «Варяга» — то, что непонятно почему, но при стрельбе на контркурсах русские артиллеристы всегда показывали лучшую точность, чем японцы.